Британский Арчи Банкер Американский телевизионный ситком 1970-х годов «Все в семье» – один из самых популярных и продолжительных шоу в истории Америки, который постоянно находится в ротации на каком-нибудь телеканале. Практически каждый американец старше 20 лет знаком с грубым, но притягательным персонажем Арчи Банкером и его многочисленными коронными фразами. В центре сюжета находится консервативный представитель рабочего класса средних лет Арчи Банкер, проживающий в районе Астория в Квинсе, Нью-Йорк. Вместе с ним под одной крышей живут его искренние, Но глуповатая жена Эдит, зять Хиппи Майк и дочь Глория. Кроме того, в сериале представлен целый ряд актеров второго плана, которые часто противопоставляют себя Арчи и оспаривают его убеждения. А вот что интересно, даже несмотря на то, что сериал затрагивал многие спорные моменты американской жизни, 1970-х годов идея для сюжета зародилась далеко за океаном. С 1965 по 1975 год британские телезрители еженедельно смотрели, как главный герой Альфред Гарнет нападает на свою семью и британское общество в сериале «Пока смерть не разлучит нас». Это шоу следовало той же формуле, что и все в семье. Альфред затрагивал актуальные проблемы самыми грубыми способами, но при этом стал любимцем фанатов благодаря своей аутентичной натуре. Альфреда поддерживала жена Элиза, дочь Рита и ее муж-коммунист Майк. Увидев британское шоу, американский телевизионный продюсер решил, что оно станет хитом, если его слегка скорректировать для американской аудитории. Так банкеры превратились в крепкую семью среднего класса, а отношения между Арчи и Эдит стали менее антагонистичными, чем у их британских коллег. Американский Майк вышел гораздо менее радикальным, а соседи стали отличаться большим разнообразием. Например, в их квартале появились «Джефферсоны. Первая чернокожая семья». Формула сработала настолько хорошо, что Норман Лир, а затем и другие американские продюсеры, решили повторить ее в других телевизионных шоу. Например, хитовый сериал 1970-х годов «Сэнфорд и сын» в действительности основан на британском ситкоме 1960-х годов «Стептоу и сын». Хотя место действия сериала, а также расовая принадлежность главных героев были изменены, суть осталась прежней. Сварливый и частенько грубый отец – управляет свалкой вместе со своим многострадальным сыном. Одним из наименее известных и наиболее интересных американских сериалов, черпавших вдохновение в Англии, стал ситком «Трое – это компания». Да, вы все правильно поняли, не самый интеллектуальный телесериал 1970-х 80-х годов о плейбое и его двух соседках, с которыми он поддерживает платонические отношения. Основан на британском ситкоме 1970-х годов «Мужчина в доме». Интересно, что оба сериала имеют два спин-оффа, напрямую скопированных американским аналогом. В «Мужчине в доме» Троица домовладельцев покинула шоу ради собственного сериала под названием «Джордж и Милред». Втрое эта компания произошла та же ситуация, в результате чего появился сериал «Роуперы», когда мужчина в доме закончился, Робин Трип, главный мужской персонаж, покинул квартиру и поселился со своей девушкой Вики. В сериале «Трое – это компания» Джек трип тоже переехал из квартиры к своей девушке вики в шоу «Трое – уже толпа». Похоже, написать сценарий для одного из этих шоу проще простого. Достаточно взять в руки британские сценарии, изменить некоторые имена и места действия, и тогда, очевидно, у вас получится хитовое шоу.